Глава двадцать четвертая. Но что это? В чем эта тайна? Ты благословляешь, Господи, людей расти, размножаться и наполнять землю. Не указывай ли этим на что-то, что мы должны понять? Почему не дал ты такого благословения ни свету, который назвал днем, ни тверди небесной, ни светилом и звездам, ни, ни земле и морю? Я хотел бы, Боже наш, сказать, что Ты, сотворивший нас по образу Твоему, пожелал дарить этим благословением только человека. Хотел бы, но ведь теми же словами благословил Ты и рыбы, и морских чудовищ. Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте воды морские, а птицы размножаются на земле. Я сказал бы, что это благословение относится к тем существам, которые продолжают род свой рождая от себя потомков, если бы нашел, что они сказаны для деревьев, и для кустарников, и для земных животных. Растите и размножайтесь, мне сказано ни травам, ни деревьям, ни зверям, ни змеям, хотя все они, как и рыбы, и птицы, и люди, хранят и увеличивают свою породу, рождая потомство. Что же сказать мне, свет мой истина? Что сказано это ни к чему и впустую? Ни в коем случае. Отец благочестия, прочь от раба твоего такое слово. Если я не понимаю смысла этой фразы, пусть объясняют ее лучшие, то есть более разумные, чем я. Каждому ведь, Боже мой, даешь ты его меру разумения. Да угодно будет в очах твоих исповедание мое». Исповедую веру мою, Господи. Не зря было тобой так сказано. Не умолчу о том, какие мысли подсказало мне чтение этого места. Они верны, и я не вижу, что мешает мне понимать слова книг твоих в переносном смысле. Я знаю, что постигнутое умом в единой форме может быть выражено словесно во многих, а постигнутое умом в разных формах выражена в одной единственной словесной формуле. Вот единая мысль о любви к Богу и ближнему. Она выражена в многообразных символах, бесчисленными языками и бесчисленными выражениями в каждом. Так вот растут и умножаются прождения Вот. Обрати опять-таки внимание всякий, кто это читает на следующее. Вот фразы из Писания в единственной ее форме начале Бог создал небо и землю. Разве не многообразно понимают ее? Ложь и заблуждение я не принимаю в расчет. Разумею ее по-разному, но правильно. Так растут и умножаются поколения человеческие. Если мы будем думать о природе вещей, не прибегая к аллегориям, то слова «растите» и «множитесь» подойдут ко всему, что рождается из семени. Если мы поймем их в переносном смысле, я думаю, что скорее он и был целью Писания, недаром же уделяет он это благословение только морским животным и людям. Мы найдем множество среди существ духовных и телесных, их обозначают небо и земля. Среди праведников и грешников они обозначены как свет и тьма. Среди святых писателей, показавших нам свет, Это твердь, которую укрепил ты между водой внизу и водой вверху. А в горьком общении с людьми — вот море. В рвении благочестивых душ они — сухая земля. В трудах милосердия, исполненных в этой жизни, они обозначены как посеевые плодоносные деревья. В духовных дарах, обнаружившихся нам на благо, вот светило небесное в страстях, обузданных умеренностью, вот душа живая. Во всём этом обнаружим мы увеличение, избыток и прирост. Но этот рост и умножение таковы, что только в мире чувственных образов и умопостигаемых явлений можно об одном и том же рассказать на тысячу ладов и одно единственное положение на тысячу ладов понять. Под порождением «вот» Мы понимаем чувственные образы, необходимые для людей глубоко плотских. Под порождением людским мысленные представления, рожденные плодовитым разумом. Поэтому, думаем мы и сказано Тобою, Господи, тем и другим, растите и множитесь. Я полагаю, что в этом благословении дарованы нам способности сила многообразно выражать постигнутое в единой форме и многообразно понимать единообразно выраженное темное место. Так наполняются морские воды и приходят в волнение от разных толкований. Так и земля наполняется порождениями людей. Сухость ее обнаруживается в рвении к знанию и владычествует над ней разум. Примечание. Прежде всего намек на бытие 1.28 — «Наполняйте землю и подчините ее». Аллегорически разум управляет землей, то есть церковью, плотский же разум вот, то есть мира, требует знамений. Под порождениями людей блаженный Августин понимает разные концепции, составляемые человеческим умом. Конец примечания.